Глава 23 третья. Церера. Будущие шахтеры, нанятые Гленкор-Антофагастой, вели себя так, как и полагается людям, на очень долгий срок покидающим дом. Кто-то был подавлен и избегал общения, кто-то прощался с родными и дело набодрился, а многие, как и в «Мой первый вылет», шумно выпивали и жадно поглощали пищу, насладиться которой снова удастся не скоро, Если это вообще когда-нибудь случится. Мало того, что космические шахтеры в пятерке самых опасных профессий, так еще и порядки на Церере такие, что вернуться суждено не каждому. Одно показалось мне странным. В отличие от прошлого рейса, на этом я заметил куда больше женщин и молодых людей, едва достигших если вообще достигших совершеннолетия. Это могло быть случайностью, совпадением, а могло говорить о том, что на земле возможностей у обычных людей все меньше и меньше, даже у граждан. Мы с лекцией прошвырнулись по посадочной зоне, вступая в ни к чему не обязывающие разговоры, но никакой подозрительной активности не заметили. Никто не вербовал в бандиты, никто не предлагал крышу в обмен на раздел доходов, Несколько подозрительных лиц мы, конечно, встретили, однако вели они себя тихо. Понимая, что, возможно, и нам отведать земной еды доведется непонятно когда, наш последний завтрак на родной планете мы совместили с обедом и ужином. Даже Лекса, обычно питающаяся как воробушек, не отказалась от прощального мраморного стейка и пары бокалов красного. Орбитальный шаттл вознес нас вместе со всеми остальными пассажирами к лайнеру «Земля Церера», зафрактованному Гленкор-Антофагастой. Мы заняли свою двухместную каюту и начали двухнедельный путь к поясу астероидов. Я, по своей наивности, думал, что самые большие проблемы в полете у меня могут возникнуть, если террористы снова захватят лайнер. Но очень сильно ошибся. Наибольшее неудобство мне доставляли приставания Лексы. Если опустить вульгарности, то у меня 24 часа в сутки кипела кровь, но я держался. Что говорить, девушка мне нравилась, и я бы с удовольствием провел все две недели полета, не вылезая из койки с Лексой. Но не мог поступиться принципами. Сначала точка в отношениях с Кристиной, потом в отрыв. Иначе сам себя уважать перестану. Лекса отстала только на третий день. Сухарь! Спаривать я не стал, лишь отвернулся к стенке, чтобы не засвечивать, что я не сухарь и вообще не железный. И так уже в глазах темнело от желания. Бандиты все же появились, причем в нашей каюте, уже на четвертые сутки полета. Триада не отказалась от своей разработанной эффективно действующей системы, только произошло это в более мягкой форме. Лайнер никто не захватывал, к нам просто явились пообщаться трое характерного вида мужиков. Мы в это время валялись с Лексой на своих полках и лениво переговаривались о плане действий на Церере и потом на Сидусе. Когда я голосовой командой открыл дверь, девушка, одетая в шорты и спортивную майку, лежала вольготно, руки под головой, нога закинута на ногу. Зрелище поразило гостей. Пока пристиж плотоядно раздевал лексу взглядами, лупоглазый крепыш, представившийся как Фрогги, видимо, оценил мое телосложение и повел себя вежливо. Ну, в рамках своего понимания. Говорил он, глотая буквы, отчего мне приходилось мысленно переводить его речь на нормальный язык. — Бран, ты вам увноительная. Но сил мало, что решать против коллектива. А мы часть большого коллектива. «Сам понимаешь...» — протянул он, засвечивая для меня татуировку на шее. «Мало я что...» «Рама внушительная, ага. А у самого наколка рядового бойца триады. Такой даже у мелкого служил бы пехотой. Странно, что его с такими дефектами речи выдвинули переговорщиком. Скорее всего, заводящий, а серьезный разговор в случае чего будет вести другой». «Вероятно, вон тот жилистый мужик с цепкими внимательными глазами». «Понимаю», — кивнул я. «В чем предложение?» «Предлагаем те и твоей подруге защиту на цель. За долю малую. Будешь отстегивать две четвертинки, а щай, тебя никто не тонет. «То есть половину отдавать?» «Не умничай, Фроги вдруг заговорил нормально. У Лекса дернулась нога, но она сдержалась, лишь прошипела «Сам ты, фраер!» «Все понимаю. Братан, но дай мне время поразмыслить до конца полета», — вальяжно в тонфроге ответил я. «Хочу взвесить все варианты». «Ответ нужен сейчас», — не выдержал его жилистый подельник и приподнял футболку, показывая нож за ремнем. «Наверняка углепластиковый и разборные, так и пронес». «Кому?» «Кто спрашивает?» Он выдвинулся вперед, прижимая фроги и третьего к стенам каюты, чуть склонился и, выпитив нижнюю челюсть, ответил. «Я тебя спрашиваю. Козырем кличут. А ты кто такой? Уж больно дерзкий!» Он подозрительно изучил Лексу. «Да и подруга твоя!» «Что-то с вами не то!» Перед полетом девушка проявила чудеса маскировки, одевшись так, чтобы выглядеть серой мышкой, но в каюте разделась из-за жары. «Ну так ты подумай, козырек, если люди, понимая, от какого-то коллектива ведут себя так, может, они тебе не по зубам?» Подала голос Лекса, отталкивая ногой нависшего козыря. Свалить ка вы все к черту из нашей каюты! От вас разит, как от козлов!» «Что?» «Ах ты!» — он начал вытаскивать нож и изрыгать проклятие, но до ему не удалось. Я и глазом не успел моргнуть, как Фроги и третий мужик оказались вне нашей каюты, дверь перед ними захлопнулась, а козырь лежал мордой в пол и стонал от боли. Магнитная подошва на шее — это неприятно. Мне не пришлось даже подниматься с кровати, все сделала девушка. Легкую экзекуцию козырь перенес... А вот работу простейшего гаджета истязания, который она использовала, не выдержал. Гаджет не наносил реального вреда, но так обманывал мозг, что казалось, будто все тело в огне. Уже позже я узнал, что мод не Сидуса, это разработка института, и действует она только на людей. Но в тот момент просто удивился тому, что козырь орет как резанный, хотя Лекса его даже не касается. Минут через 10 искренней исповеди нам стал понятен весь механизм. На каждый рейс каждой космодобывающей компании садились бандиты. Им важно было обработать всех до момента прибытия на ЦРР, где царили порядки корпораций, властвовали их службы безопасности, а смарт-контракты требовали одобрения администрации станции. По прибытии в пояс бандиты передавали список пассажиров с пометками местным авторитетам, расторгали договор с космодобывающей компанией, выплачивая неустойку, и тем же лайнером возвращались на Землю. С теми, кто отказался подписывать смарт-контракты, на станции не церемонились и гнобили уже иначе. Купившие защиту должны были видеть, что их не обманули. — А главный там Рахим Сухой! — рассказал Козырь, отдышавшись после очередного воздействия гаджетом. — Очень влиятельный человек на Церере! С ним даже боссы корпорации считаются. Как я понял, совместив то, что рассказали мне Козырь, Мамочка и Гук, подобных групп Шан Юн, бывший дракон Триады, организовал множество. Каждый рейс в поясы на Марс обрабатывался людьми Триады. Те шахтеры, кто не подчинился и не испугался, попадали под пресс уже на астероиде. По какой причине корпорации закрывали на это глаза, Козырь не знал но предполагал, что, скорее всего, по взаимной договоренности. Учитывая набираемый контингент рабочих, на Церерия требовалась жесткая рука, порядок, и бандиты, наряду со службами безопасности и наемными охранными компаниями, этот порядок обеспечивали. Компании богатели, все члены триады, задействованные в схеме, тоже, и только у рабочих не было никакого шанса вырваться из порочного круга. Ну а поскольку все это началось недавно, до земли эти новости пока не дошли. Очевидно, что у простых работяг не было денег на связь с домом. Все время допроса в нашу каюту продолжали ломиться Фроги и третий бандит. Открыв им дверь, Лекса вырубила обоих, после чего сделала то же самое с Козырем, обернувшись, поинтересовалась. Может, поможешь слабой девушке? Связав Козырем, мы утащили два других бессознательных тела, Издали их охранным роботом. Лекса представилась сотрудникам спецслужб под прикрытием, ввела код, подтверждающий ее полномочия, и в наше распоряжение поступила вся охрана и экипаж лайнера. Обоих бандитов заперли в изоляторе. Козыря мы приберегли. Сначала подняли еще трех его подельников, отсыпавшихся после борной ночи, и отправили в изолятор и их. Итого бандитов на лайнере было шестеро. Потом обошли с козырем всех пассажиров, чтобы он расторг уже заключенные смарт-контракты. Конечно, он бы и не подумал это сделать, но уж больно эффективен оказался гаджет принуждения, и сильна угроза отправить его мотать срок на Венеру. Заняло это уйму времени, но все же мы управились до вечера. Не успели они за первые три дня обработать всех только наши соседние отсеки. Закончив с этим, отправили козыря подельникам, ждать возвращения на Землю, суда и своей участи. Остаток пути до пояса прошел для нас практически незаметно. Лекса приняла правила игры, перестав меня соблазнять, но, учитывая, кем она являлась на самом деле и какую интересную жизнь вела, ей было что рассказать. Слушать ее оказалось любопытно, да и моим прошлым она интересовалась искренне, и в таких разговорах мы провели все время. План действий на Церере мы продумали еще на Земле. Скорректировали его с учетом новых данных от Козыря и приступили к его реализации, стоило лайнеру пристыковаться к космопорту станции. Покинув лайнер, Лекса тут же забыла о том, что заключила контракт с Гленкор-Антофагастой, переключилась на настоящую личность и отправилась в администрацию порта. Взять в аренду прогулочный катер и вернуть нам Слейпнер. Я же пошел с основной массой работяг отмечаться в офисе корпорации, получать распределение, авансы и экипировку. Путь простого работяги должен был привести меня к Рахиму Сухому, которого я буду убеждать в порочности системы грабежа простых работяг и давить авторитетом дракона. Офис Гленкорантов Агаста находился прямо в космопорте. Нас туда привел сопровождавший лайнер «Сотрудник корпорации». Тесный коридор был забит прилетевшими новыми рабочими. Вдоль него виднелись проемы, из которых торчали конечности административных роботов корпорации. Стоя в очереди убитых дорогой, провонявших и мечтающих о душе шахтеров, я подумал, что только счастливый случай помог мне избежать такой же участи. Если бы не захват лайнера Грегом головой, не случился бы тот загадочный гиперпрыжок к Сидусу, а я бы уже получал первую шахтерскую зарплату. Когда подошла моя очередь, я шагнул к окошку. «Фамилия? Имя?» — спросил робот. «Рокотанский, Макс». Он просканировал мой гражданский чип, его сенсоры засветились зеленым, а манипулятор протянул мне пакет с рабочей формой и плоский коммуникатор. «Добро пожаловать на Цереру, гражданин Рокотанский. На ваш баланс зачислен аванс «Тысяча фениксов». Универсальные питательные смеси, воздух, кабина для сна, рабочая экипировка, за счет корпорации. Однако каждому сотруднику доступны платные апгрейды. Вода нормирована. Ваша кабина находится на 34 уровне. Маршрут загружен на ваш корпоративный коммуникатор. Завтра в 6 утра по времени станции инструктаж. Рабочий график озвучит там же. Трудитесь, и труд ваш будет оплачен. Следующий. Я пошел дальше по тесному коридору, и когда он закончился, свернул в намного более просторный, влившись в поток тружеников. Рабочие вокруг меня шли возбужденные, хвалились авансом и новенькой экипировкой. Их глаза сияли и были полны надежды на лучшую жизнь. Тысячи фениксов – ощутимые деньги для таких, как они, и аванс на балансе доказывал, что корпорация их не обманула. Наверняка им уже казалось, что они схватили удачу за хвост, Даже тем, кто подписал кабальные смарт-контракты с «Козырем», обещавшим безопасности защиту за половину от всего заработанного. Но я, даже не изучив станцию и кабину для сна, уже понимал, что всех их ждет разочарование. Питаться одними упсами и спать изо дня в день в кабине размером с гроб... Никто долго не сможет. Люди начнут тратить деньги на апгрейды, качество жизни, и откладывать ничего не получится. Но на деле... Все оказалось еще хуже. Мы приближались к выходу из коридора, соединявшего космопорта жилые отсеки станции, когда впереди раздался возглас. «Ух ты, братцы, глядите-ка! Ну дела!» Я различил какой-то гул, а оказавшись в большом с полстадиона светлом помещении, ошалел от увиденного. Все пространство было залито рекламными огнями, призывающими вкусно поесть, весело провести время, развлечься, спустить пар, насладиться нежностью, проверить удачу, то есть всем тем, что направлено на относительно честный отъем капитала, хранящегося в карманах рабочего класса. Отовсюду лилась испанская, китайская, индийская, русская, арабская, английская речь, звучали музыка и шум, густой бас, край джангла отдающегося вибрациями по полу, завывание креольского певца, переливающиеся звуки игровых автоматов и треск голографических экранов. Ноздри изобились запахом жареного мяса, чеснока, хот-догов, сладкой ваты, вареной кукурузы, попкорна и всякой другой уличной еды. Это напоминало галактический рынок на Сидусе с одной поправкой. Здесь все было намного кучнее, теснее, И от того казалось насыщеннее, словно концентрат. Среди всего этого нашлось место для магазинов. Большинство торговало космической экипировкой и инструментом. Не только корпорации обитали на станции, но и индивидуальные старатели. Впрочем, было и множество тех, кто продавал сувениры, одежду и даже роботов. Каждый продавец старался заглушить криками своих конкурентов и привлечь покупателя именно к своей лавке. Кабины релаксации, массажные салоны и бани обещали полное расслабление после долгого рабочего дня. Конечно, корпорациям это выгодно. Человек слаб, устоять перед соблазнами сложно. Таким образом, рабочие быстро тратят заработанное, а потом влезают в долговую яму, откуда выбраться практически невозможно. Бросив взгляд на лавку с хот-догами, я окончательно понял, почему никто отсюда не возвращается. Самый обычный хот-дог стоил 200 фениксов. Недельной зарплаты рабочим хватит на 5 штук. Месячный доход уйдет на то, чтобы провести час в объятиях с экс или ночь с андроидом. Ну, или можно рискнуть и поставить на черные на рулетке. Я пробирался через толпу, следуя указателю на корпоративном коммуникаторе. Преодолев крытую площадь вместе с парой стойких работяг, избежавших всех соблазнов, Я добрался до узлового перекрестка с лифтовой зоной, с которого можно было начать спуск на 34-й уровень станции, по лестнице бесплатной или за 10 фениксов на лифте. «У меня стойкое ощущение, коллеги, что нас провели», — проворчал работяга в роговых очках. «600 фениксов в месяц у меня уйдет только на лифт». «Можешь сэкономить и пойти пешком», — прогундосил второй. «А я пошел отдыхать, завтра на работу». Побурчав, очкарик присоединился к нему, и они уехали на лифте. Прибыл другой, и оттуда высыпала толпа в оборванной рабочей форме. Настоящие отбросы общества. Устраиваясь на работу, они уже были таковыми, но здесь их деградация пробила дно. Глядя на них, я разозлился на себя. «Ну, идет же ты, Картер! Кого ты собирался спасать? И как?» Во-первых, их поди еще собери в одном месте, чтобы предложить сменить Цереру на Сидус. Во-вторых, работяг тут больше тридцати тысяч, а Слейпнер может уместить двести человек. Ладно, если разложить их штабелями в ангаре пятьсот. В-третьих, у меня не хватит монет, чтобы перетащить даже столько, ведь полтысячи человек — это дополнительная масса. Ну а главное, проблема этих людей не в ракетирах, а в том, что они сами. Опустились до такого уровня. Ну, найду я главного локального авторитета, Рахима Сухова, Прикажу на правах дракона расторгнуть контракты с рабочими. И что дальше? Они просто начнут тратить больше, и деньги вместо карманов триады пополнят счета корпораций. Что остается? Плюнуть и улететь? Пусть сами разбираются. Проспонсировать возвращение на землю всем, кто захочет. А смысл? Что их там ждет? Да и что они будут делать на Сидусе? Подтверждение моим сомнениям, я нашел, когда внимательнее пригляделся к публике. Желая им помочь, я рассчитывал встретить таких, как Юта и Хоуп, Ирвин и Шак, а вместо этого увидел опустившуюся биомассу. Многие лежали у стены, отрешенно уставившись в одну точку, кто-то валялся в луже собственных испражнений, кто-то побирался, кто-то меланхолично заливался каким-то пойлом. Таких уже не спасти. Никому не под силу это сделать, кроме них самих. Развернувшись, я отправился на площадь и занял место за столом с рулеткой. Рабочую форму сложил под стул. Спускаться на свой этаж, чтобы занять спальный гроб, я уж точно не собирался. Мысленно связался с лекцией. «Как дела?» «Лечу к фрегату, скоро вернусь за тобой», — ответила она. «Успеешь закончить то, что хотел?» Я уже не думал, что оно того стоит, но ответил другое. «Да, на тысячу», — сказал я роботу Крупье. Обилие роботов на Церере не удивляло. Они неприхотливы, а главное, не нуждаются в воздухе и воде, двух самых ценных ресурсах в космосе. Крупье опорожнил мой баланс на корпоративном коме, Отсыпал мне девять фишек по сотне и пять по двадцать. Мужчины за столом переглянулись, оживились. «Ваши ставки, господа!» «Господа!» Один помятие другого. Делать ставки не спешили, ждали, когда шарик начнет замедляться. Потом нерешительно начали заполнять игровое поле, ставя по фениксу 2, иногда по пять. Два по десять на первые две дюжины стали самой большой ставкой. От одного из только прилетевших пассажиров лайнера. Я поставил 20 на красное, проиграл, снова поставил и выиграл. Мне везло, и через полчаса мой банк повысился до полутора тысяч, пока я, не меняя ставку, продолжал размышлять. Данных не хватало, и разум подтягивал их из кодекса. Самый большой корабль, колонизаторский ковчег, вмещает до десяти тысяч разумных. В зависимости от дистанции отправить его в гипер встанет в сотни тысяч или даже миллионы монет Сидуса. Но мне не нужен колонизаторский корабль с его встроенной базой колоний, фабриками и припасами. Мне хватит грузовой баржи, способной перевозить грузы до ста тысяч тонн. Метнуться на Сидус, арендовать баржу и вернуться за шахтерами. Да стоят ли они таких усилий? Да и денег не хватит на гиперпрыжок. Что остается? Забить. Всех не спасти. Миллионы людей на Земле в худшей ситуации, чем эти, которым обеспечено питание, спальная кабина. Только работай, да получай зарплату. Даже с вычетом за защиту выходят две фениксов. Примерно вдвое больше, чем я в среднем зарабатывал в последние 10 лет. Приняв такое решение, я окончательно успокоился. Ощущение его правильности утвердилось, когда... Сидевший рядом вонючий чумазый мужик потянулся рукой за моими фишками. «Да, я. У тебя много, зачем тебе столько?» «Нужно делиться, да?» — просипел сидевший с другой стороны. Я почувствовал касание острия ножа под ребром, жаркое дыхание в ухо и тихий, почти ласковый голос прошептал. «Оставься на столе и иди. Ты новенький, мы позволим тебе уйти». «А ты еще заработаешь, да?» «Нет». Углепластиковый нож, стоявшего за спиной, сломался живую броню. Поднявшись из-за стола, я смерил его взглядом. На голову ниже меня, кривоносый, осунувшийся, на щеках нездоровый румянец. Стоит, улыбается, как ни в чем не бывало. И что с ним делать? Что вообще делать? Идея лететь сюда и строить из себя героя показалась... Совершенно идиотской. «Мужик, расстал, иди уже с миром. Фишки оставь». Робот-крупье старательно делал вид, что происходящее его не касается. Наверняка и охрана давно в курсе и сейчас улыбается, глядя на то, как местные шакалы укращают очередного новичка. «Все тут, мать их, повязаны. Все! Черт, не драться же со всей станцией. Начну драку, налетят толпой». А если не справится, то подключится охрана и отправит меня в тюрьму. Ну или мне придется всех их помножить на ноль. Очень захотелось призвать гордиста и спалить все к чертям. Нет, нельзя, невинные тоже пострадают, в том числе молодые люди, подростки и женщины с нашего лайнера. Собрав все фишки, я поставил их на зеро. У Кривоносова отвисла челюсть. «Ты че творишь, я...» «Ставок больше нет!» Под жужжание и шорох шарика колесо, гипнотизируемого всеми, кто столпился вокруг стола, я полез в инвентарь. Спиннер говорил, что моя развитая интуиция — результат жизнедеятельности симбионта, не такого, как спиннеры, но все же паразита, питающегося моей жизненной энергией. Сейчас этот симбионт тревожно заверещал направляемые мысли «Проверь инвентарь». Тем временем выпало 36. Народ дружно разочарованно вздохнул. Как бы они ко мне ни относились, в данный момент я был одним из них, из тех, кто против казино. «Ну, ты отчаянный!» — с некоторым уважением в голосе произнес Кривоносый. «Извини за то, что тыкал в тебя ножом. Че у тебя под курткой, бронька, что ли? Я, если что, лекарь!» Макс, — представился я, рыская взглядом по содержимому инвентаря. «Новенький? Пойдем угощу, раз ты все просрал, Макс!» — предложил лекарь. «Нам такие отчаянные нужны!» «Пойдем!» — в ожидании лекса делать все равно было нечего. «А глазки у тебя чего бегают?» «Вижу всякое!» — машинально ответил я. «Чувство, что я что-то упускаю, не исчезло, напротив, стало еще сильнее». «А, ну это нормально!» Тут глюки у всех случаются, место такое, гиблое. Лекарь привел меня за столик у ларька шаурмой, щелкнул пальцами, и оттуда выскочил усатый полный мужчина с подносом, на котором были две тарелки, стаканы и бутыль с мутным пойлом. Лекарь ловко разлил пойло, предложил выпить за мою новую жизнь на Церере, мы чокнулись и выпили». Интерфейс доложил о нейтрализованных токсинах. Усатый уже нёс нам горячую шурму. «Этот сектор плазы под нами», — сообщил лекарь. «Корпораты не лезут в наши дела, а мы им отстёгиваем. Сейчас мир, но это ненадолго, потому что сухой наглеет, а нам не с руки отстёгивать ему две трети, потому что пацанам тоже надо кушать. Так что грядёт война, и кто займет место...» Он продолжал возбужденно описывать расклад сил на станции, а я изучать инвентарь. «Это информационный пакет», — вспомнились слова Спиннера, когда я наткнулся на сине-серебристый стержень размером с карандаш. Артефакт предтечь. «Сволочи, я не понял», — напомнил о себе лекарь. «Мочить их надо». Я взял артефакт в руку, и он материализовался, обжег ладонь космическим холодом Перед глазами поплыли, закувыркались разноцветные точки, которые, увеличившись, превратились в знакомые руны и иероглифы. «Плавного мироздания, вида своего первой! Ваш статус достаточен для восстановления технологии. Во благо хаоса технология будет определена случайным образом. Восстановить технологию!» А в пещере почему такого не было? Понимание пришло из артефакта из-за внепространственного паразита, конечно. Раз технология для восстановления будет выбрана случайным образом, значит, содержимое информационного пакета динамично. Открывает обычный рапторианец и получает сборник кулинарных рецептов предтеч. Вида своего первый, увидит что-то более полезное. «Восстановить технологию!» Терять мне точно было нечего, так что мысленно приказал «восстановить». «А я ему говорю, не надо так со мной, сухой», — сказал лекарь, дернув меня за рукав. «Слушаешь?» «Слушаю». Стержень в моей руке раскалился, но ожога не случилась, Защитила живая броня. Потом стал черным и сократился вдвое. «Восстановление технологии завершено. Накопитель преобразован. Случай подарил вам сгибатель пространства с галактическим пределом действия». Для активации нужно пожелать согнуть пространство, выбрав и осознав предел действия, и определить радиус неактивности. Я не знаю, как именно это работало, но вместе с изгибателем пространства я получил понимание принципа действия и четкое руководство по использованию. Сразу в голову на уровне навыка. И тогда мои губы растянулись в улыбке. «Как дела, Алекса? «Уже рядом, милый, меньше тысячи миль до станции». «Пристегнись, может тряхнуть». «Что?» Выбрав и осознав предел действия, я активировал сгибатель пространства с определенным радиусом неактивности в пару тысяч километров. Специально взял с запасом. Пространство согнулось. «Я и сфера вокруг меня остались на прежнем месте». Пространство разогнулось, но мы, Церера и все, кто ее населяет, пришвартованные корабли и подлетающая Лекса уже были там, куда я и собирался нас отправить. На орбите Сидуса, в трех миллионах миль от станции. Совсем недалеко по меркам космоса, но все же достаточно, чтобы не врезаться во что-нибудь. Но жителям станции это было пока не в вдомек». «В общем, будет война, Макс», — резюмировал лекарь, разливая пойло. Выпив, он закашлялся и повторил. «Война! Нам пригодятся такие бойцы, как ты. Нас бухло, шавуха каждый день, девки и все, чего душа пожелает. Слышь, да?» «Слышу». «Война, говорю, будет!» «Будет», — ответил я. «Внешне, по крайней мере, для нас ничего не изменилось». Все так же шумела Плаза, все так же гудел народ. Только не та, о ты думаешь. И только потом нас стряхнуло. Церера встала на орбиту Сидуса».